Голова десятая. Я внимательно выслушал Лию и прямо спросил. Ты серьезно? Ну да. Она посмотрела на меня недовольным взглядом, скрестила руки на груди и буркнула. А что тебе не нравится? Я тяжело вздохнул, уточнив на всякий случай. Ты думаешь, нам такие вещи по плечу? Думаю, да, хмыкнула Лия. Великана! «Ну да. Который положил отряд опытных воинов?» «Все верно. И ты хочешь, чтобы мы вдвоем его убили, так?» «И именно, и хватит уже!» Раздраженным голосом произнесла она. «Сколько в том отряде было человек?» Решил уточнить я. «Десять. И да, я поняла, к чему ты клонишь. Но не забывай, в отличие от нас, они были обычными воинами, а у нас есть дар. Это у тебя он есть» а я же не сильнее среднестатистического новобранца регулярных войск какой нибудь захудалой армии возразил я ей «Ну, это ты явно прибедняешься усмехнулась лия твои навыки вполне на уровне не забывай я обучалась фехтованию с детства но так и не смогла даже ранить тебя она посмотрела на меня недовольным взглядом даже усмехнулся я про себя видимо тот бой когда я ее ранил стелетом, не выходил у нее из головы «И сколько нам дали времени на это задание?» «Месяц, но это не так далеко отсюда, всего несколько дней иконного пути. Так что у нас полно времени для того, чтобы Засмок усилить свою экипировку», — заторотурил Алия. «Слушай, все, что ты делаешь на этой своей странной наковальне», — наконец подобрала она подходящее слово. «Ты только можешь пользоваться этими предметами или...» «Интересный вопрос. Когда я был великим еретическим артефакториархом, я делал много артефактов и для своих верных генералов и союзников», но понятия не имел, как обстояло дело в этом мире. «Можно проверить», — успехнулся я, и, достав из браслета тисака из темного металла, протянул оружие ли. Она резко отпрыгнула назад, а рука непроизвольно потянулась к эфесу шпаги. «Ты чего?» — я удивленно уставился на нее. «Не знаю», — растерянно произнесла Лия. «Тело само как-то отреагировало», — сказала она, не сводя глаз моего тисака. «Хм, интересная реакция». «Неужели вся моя экипировка из духовной руды вызывает подобное воздействие на тело или душу?» «Попробуй, возьми в руку», — предложил я. «Не хочу». Лия, видимо, непроизвольно сделала еще один шаг назад. Я тяжело вздохнул и убрал тесак обратно в браслет. Похоже, для нее это пока слишком. «Значит, на подготовку у нас есть около трех недель». «Да, может, чуть больше», — ответила Лия, которая стала чувствовать себя явно лучше после того, как я убрал демоническое оружие. «Я задумался». Великан, который смог разобраться с отрядом опытных воинов, явно был опасным противником. Когда я был демоном, убивать существ, которые во много раз превосходили меня по размеру, не было для меня проблемой, но в этом мире все по-другому. И была еще одна проблема. Я не имел подходящего оружия для убийства монстра, сильно превосходящего меня по размеру. Тесак и стилет точно непригодны, а полуторный меч хоть и был сделан из редкого металла, но все равно оставался обычным оружием без каких-либо мистических свойств. Я поделюсь и своими мыслями с Лией. «Так у нас еще есть время. Я что, зря, что ли, доставала сведения о пещерах?» Теряя терпение, произнесла она. «Как у нее все просто. Как будто добыча духовной руды и все ограничивается». «Дай мне немного времени подумать, хорошо?» Сказал я ей и, воспользовавшись магическим хранилищем, выудил из него тубус. Открыв его, снова ознакомился со сведениями, которые ей удалось добыть. Если верить полученной информации, то недалеко от города, в котором мы находились, буквально на днях появилась пещера, задание на зачистку, которую еще не взяли. Основная проблема заключалась в том, что монстры, населяющие ее, в основном относились к типу насекомых, а с ними заплату, предполагаемую за выполнение этого задания, старались не связываться. Я посмотрел на Лию. «Что?» — недовольно буркнула она. «Ты ведь смотрела, что внутри?» — спросил я, и она кивнула. «И что скажешь?» «Как ты относишься к крупным насекомым?» «Нормально», — Гея пожал плечами. «О, он даже как?» «Ладно». Я тяжело вздохнул и все же решился. «Если поможешь зачистить пещеру, я помогу тебе справиться с великаном. Вопрос только в том, сколько времени займет изготовление подходящего оружия. По идее, лучшим оружием против великана будет копьё», — немного подумав, добавил я. Причем древко, видимо, тоже придется делать из духовной руды и разборным». «Конечно, помогу. Мы же вроде команда», — ответила Лия и улыбнулась. Я успехнулся. «Тогда лучше не будем терять времени», — задумчиво произнес «Я прикидывая, что нам потребуется в предстоящем приключении». «Ты ложись спать, а я пока займусь подготовкой. Для предстоящего похода нам потребуется много всего, поэтому я займусь всем этим прямо сейчас». Лия зевнула. «Хорошо», — ответила она, и спустя мгновение в ее руках появился небольшой кошель. «Держи». Она кинула его мне, и я ловко поймал весистый кошелек. Это на зеле. Купи десяток на регенерацию, антидоты, ну и по своему усмотрению. Сказала Лия и снова зевнула. Займусь, ответил я, и убрав деньги в браслет, покинул комнату. Ну, посмотрим, чем таким интересным порадует меня этот город. Ух. Устало вздохнул я, присев на скамейку рядом с таверной, залпом осушил к рынку холодного кваса, услужливо принесенного мне официанткой. Теперь оставалось лишь дождаться Лию, и можно вдвигаться в путь, благо всем необходимым я закупился. На это ушло много времени, но это полностью стоило того, ведь и немаловажным фактором в любом приключении является именно подготовка. Лия появилась минут через десять. «Готов?» «Да, все необходимое я купил. Можем выдвигаться прямо сейчас». «Эх, прощайте, уютная кроватка, вкусная еда и крыша над головой!» Грустно вздохнула она, повернув голову в сторону таверны. Здравствуйте, сырость, грязь, а вдовесок еще и противные гигантские насекомые, каждый из которых захочет нас убить!» Я усмехнулся, оценив юмор Лии. Несмотря на то, что на демоническом плане у меня был огромный замок, я не был привязан к роскоши, ибо большую часть своей долгой жизни провел в странствиях, если бы она знала, в каких условиях я побывал, То вряд ли бы стала жаловаться на сырость и грязь. Я остался скамейки. Ладно, идем, кивнул ей. Зачистим пещеру и сможешь отдохнуть как следует, пока я буду ковать себе оружие. Пообещал я, и, кажется, мои слова подействовали на нее. Во всяком случае, она уже не выглядела такой грустной, и на ее лице даже появилась улыбка. Интересно, а какие именно насекомые там обитают? произнесла лия стоило нам покинуть город. А что, есть те, которых ты недолюбливаешь? «Да, я, в принципе, отношусь ко всем насекомым одинаково. Но вот многоножек терпеть не могу. Такие длинные многоног, длинные усы. Брррр!» На ее лице появилась гримаса отвращения. «Как подумай, о них сразу противно становится». «Но в информации, добытой тобой, не было указано, какие именно твари там засели». Ответил я и подумал, что по вселенскому закону подлости в пещере как раз попадутся именно многоножки. Кто же мог подумать, что я окажусь прав?» Черт, черт, чёрт! — Ругалась Лия, глядя на мертвое тело довольно крупного насекомого, лежащего неподалеку от нее. Скалопендра была около двух метров длиной, а ее довольно прочный хитин имел чем бурый цвет, который становился светлее в тех местах, где хитиновые пластины панциря прилегали друг к другу. Ну почему? Почему именно многоножки? Чуть ли не плача произнесла Лия с отвращением, глядя на поверженное насекомое. Вселенский закон подлости в действии. Но будем надеяться, что здесь попадутся не только они. Сказал я и вызвал демоническую наковальню прямо под трупом убитого насекомого. Удар в молотом и душ, и на ее шероховатой поверхности остается небольшой кусочек демонической руды алого цвета. «Хм, неплохо», — резюмировал я, взвесив духовную руду и оценив ее в 30-35 граммов. «Надеется он», — недовольно буркнул Алиэ, но все же сменил гнев на милость и, подойдя ко мне, посмотрела на кусочек руды у меня в руках. «Интересно, какими свойствами будет обладать эта духовная руда?» Хотел бы сам знать. Задумчиво ответил я, убирая ценный материал в специальный мешочек, который затем отправился в браслет. Вообще, можно было бы предположить, какими свойствами будет обладать та или иная руда, основываясь на мостре, из которого она была получена. Например, эта многоножка могла плеваться кислотой, а значит, и оружие из нее могло иметь похожие свойства. С броней все же было сложнее. Панцирь из скалопендры был довольно прочным. И смело можно было предположить, что доспехи, изготовленные из духовной руды, добытые с этих тварей, тоже могли иметь повышенную прочность. Помимо этого, так как эта тварь поливалась кислотой, доспехи могли обладать повышенной сопротивляемостью к ней. Также многоножка была еще и довольно быстрой, что могло означать, что амуниция, изготовленная из ее духовной руды, могла придать носителю скорости. Ну и, конечно, проактивный навык тоже забывать не стоило. Хотя в последнем пункте я был уверен меньше всего, ибо активные свойства амуниция приобретала только тогда, когда была изготовлена из духовной руды необычного монстра. «Как же мне не хватает полного анализа!» Подумал я и тяжело вздохнув, собрался было предложить Лии двигаться дальше, как вдруг услышал странный звук, доносящийся откуда-то из темноты тоннеля. Я немедленно активировал магический браслет и спустя мгновение уже сжимал рукоять полуторника, благо пещеры оказалась довольно просторной, и я без труда мог сражаться в ней с помощью длинного клинка. Лия же, недолго думая, призвала своего фантома, который сразу загородил свою хозяйку, встав перед ней. Повернув ко мне голову, призрак смерил меня не самым приятным взглядом. Неужели помнит, что мы сражались? Странно все это? Я кину туда магический огонек, послышался голос Лии, и в ее руке появилась небольшая продолговатая склянка, которую она резко сболтала рукой, и жидкость внутри той начала источнить голубоватый холодный свет. Лия кинула ее вперед. Какого? ргнулась она в виде толпу мелких размером с крысу насекомых, несущихся в нашу сторону, которые больше всего напоминали мокриц активируя руну магического хранилища на браслете, достав из нее фиал с зажигательной смесью, швыряя ее в самой гуще насекомых, и мелкие монстры сразу же вспыхивают ярко красным огнем. Пещера тут же заполняется противным писком нескольких десятков сгорающих заживо тварей и противным запахом гари, но все это меркло на фоне того, что ждало нас дальше. С остатками макрицы мы с расправились за считанные секунды, благо не обращали на нас внимания и не нападали а лишь старались как можно быстрее убежать в сторону выхода из пещеры. «Эмит, что это?» — вдруг послышался встревоженный голос Ли. Я посмотрел туда, куда она указывала, и в свете магического огонька увидел большую черную тень. «Бездна!» — выргался я, понимая, что послужило причиной бегства монстров.